Приколатый сбоку каштановыми волосами. Никто не обратил на неё внимания, кроме меня. Она подошла к камину, скинула манто, под которым оказался изящный костюм из шотландки, и произнесла хрипловатым голосом: "Через час Рукалу помрёт. Все, кроме обезьяны, замолчали. Миссис Ковин кинула взгляд на неё, потом оглядела комнату и увидела открытое окно. Кто это сделал?" "Я", мужественно ответил я. Огромными шагами, словно генерал, ведущий войско в атаку, Байрам Хильдебранд кинулся к окну и закрыл его. А Визиенко перестал болтать и начал кашлять. Вы только послушайте, баритон Пита Джордано, как только он перестал собачиться, тут же стал мягким и сочным. Воспаление легких. Отличная мысль. Вот этим я и доведу гецца до да посинюш. и кинулись к клетке посмотреть на Рукалу, даже не подумав поблагодарить её спасительницу. Она подошла ко мне и улыбнувшись спросила: "Вы Арчи Гудвин? А меня зовут Пэт Лоуэлл". Она протянула руку, и я пожал её. У неё было крепкое пожатие, сопровождавшееся открытым взглядом чистых карих глаз. Я собиралась позвонить вам сегодня утром и предупредить, что мистер Ковен никогда не бывает пунктуальным, но поскольку он сам всё это затеял, я решила не вмешиваться. Надеюсь, в будущем вас ничто не остановит, если вы захотите мне позвонить. Мы будем надеяться, она взглянула на часы. Но вы всё равно пришли раньше времени. Он сказал нам, что встреча назначена на половину первого. Меня он просил прийти к 12. Вот как Её лени прозвучала фальшиво. Она явно прощупывала меня, чтобы вы сначала могли поговорить наедине. Наверное. Она слегка нахмурилась и кивнула. Это что-то новенькое для меня. Я уже 3 года работаю у него агентом и менеджером, и в мои обязанности входит всё: от рецептов на микстуру от кашля до наклей к дезлден на самокатах. А тут он даже не подсоветовавшись со мной, собирает людей, да ещё и с представителем от мира Ульфа. Не больше, не меньше. Насколько я понимаю, это касается новой серии "Dwell Den", открывает детективное агентство, произнесла она полувбразительно, словно оставляя на моё усмотрение расценивать это как вопрос или как утверждение. Я смутился, и, вероятно, это отразилось на моём лице. Так живо я себе представил свой рассказ Нира Вулфу о его предстоящем сотрудничестве с Дезл Деном. Мне с трудом удалось справиться с собой. Подождём, увидим, ответил я осторожно. Пусть мистер Ковен сам всё расскажет. Насколько я понимаю, я приглашён сюда в качестве технического консультанта и представляю мистера Вулфа, поскольку сам он никогда не выезжает по делам. Надеюсь, если вы будете вести дело, мы с вами будем довольно часто встречаться. И тут я умолк, потому что потерял ее. Ее взгляд был устремлен поверх моего левого плеча на арку, и выражение ее лица внезапно полностью переменилось. Она вся собралась. Я обернулся и увидел Гарри Ковена, который направлялся к нам. Он был не брит. Его чёрные волосы были нерасчёсаны, его могучее тело облегал красный шёлковый халат, на котором жёлтым были вышиты маленькие дезл-дентики. Рядом с ним сиденил крохотный тип в тёмно-синем костюме. "Доброе утро, дорогие", прогудел Ковен. "Что-то здесь прохладно, а вы спокойны, произнёс Каратышка.